Опять навалилось все сразу. Похороны Петровича, возобновление работы, объяснения со Степаном, ярмарка в Нижнем, на которой ему пришлось ехать, дотошные немцы, срывы поставок, умные разговоры с заказчиками, которые, наконец, захотели узнать, что, собственно, происходит. Ни Чернов, ни Степан о деле больше не разговаривали, и к Саше ни за какими разъяснениями не обращались. Чернов даже не знал хорошенько, продолжает Степан подозревать ее, или понял, наконец, как это глупо. Саша была сама не своя, она даже не похудела, а как-то сжалась, потускнели платиновые волосы, заострился нос, и выносить ее удрученный вид было выше черновских сил. Он знал, что дипломат из него никудышный. Он знал, что по части логики и умения вникать и запоминать детали Тот же Белов даст ему сто очков вперед. Но также он знал совершенно точно, что дальше тянуть не может. На следующий день после того, как похоронили бедолагу Петровича, Чернов решил, что поедет к Саше. Все равно в офисе никто не работал, все горевали, а на объекте делать ему было нечего. Саша на работу не вышла, еще с утра сказавшись больной, и это как нельзя лучше соответствовало его планам. Он уже собирался уходить из офиса, когда секретарша доложила, что звонит его жена. «О, черт возьми!» Отвязаться от жены было делом нелегким, хотя он очень старался. Однако посвящать секретаршу в тонкости собственной семейной жизни у Чернова не было никакого желания, поэтому трубку он взял. «Вадик!» — сказала жена ему в ухо. «Вадик, что же нам делать?» Чернов глубоко вдохнул воздух и медленно выдохнул. «Валь!» Мы с тобой, по-моему, все уже сорок раз обсудили. Я оставляю тебе квартиру. И деньги буду давать. Но я больше не могу. Валь. Вадик, это ошибка. Ты делаешь ошибку. Ты не можешь просто так меня бросить, потому что все эти годы я любила тебя. Валя, Валя. Он говорил спокойно, потому что решение было принято, и он знал, что ничего не изменится. Что бы жена ему не сказала. Валя, я не хочу начинать все сначала. И ты не заводись. Подумай спокойно. Ничего ты меня не любила, что ты выдумываешь? Даже когда замуж выходила, и то не любила. Хотя, говорят, в это время все друг друга любят. Любила! Закричала безутешная Валя, которую пытался бросить коварный муж. Господи, почему она была такая дура и не родила? Все маму боялась. Куда бы он сейчас сделался, будь у нее ребенок? Чернов покосился на дверь, словно секретарша могла через стену Расслышать Валяное завывание в трубке. Валечка, тебе без меня намного проще будет. Со мной у тебя столько проблем. Я пиво пью, курю еще. Со мной хоть изредка, но надо спать, — он усмехнулся. А тебе, бедно от всего этого плохо, противно, так ведь? Нет, нет, не так, ты ничего не понимаешь, Вадик. Я просто всегда хотела, чтобы у нас были совершенные, идеальные отношения. чтобы ты Почему-то эти идеальные отношения его взбесили. «Какие еще идеальные отношения?» — спросил он злобно. «Я не бог Аполлон. с мной не может быть никаких идеальных отношений». «Валь, брось ты выдумывать, в конце-то концов. Или что там, мамаша ругается? Ну, скажи ей, что я квартиру и барахло с собой не заберу. Будете жить, как жили. И не звони ты мне больше, особенно на работу» он швырнул трубку и полез в карман проверить выключен ли мобильный мобильник он не включал со дня смерти петровича я в офис не вернусь сказал он секретарше проходя через приемную потом подумала добавил сообразив что все равно через несколько дней сотрудники все узнают если будет звонить жена больше нас не соединяйте хорошо хорошо пробормотала удивленная секретарша не буду И Чернов своими глазами увидел, что значит выражение «загорелись глаза». У секретарши они загорелись, как у кошки, выследившей мышку. Из них даже всякое другое выражение исчезло. Остался один боевой огонь искреннего и неподдельного любопытства, готового смести все препоны на пути к заветной цели получения необходимой информации. Ну и ладно, пошли они все нафиг. Ему нет до них никакого дела. Почему-то в них он объединил и жену, и секретаршу, приготовившись держать круговую оборону. Ему нужно добраться до Саши и все у нее выяснить. Пока не поздно. Он знал, где она живет, несколько раз подвозил ее до дома, но в квартире у нее никогда не был. Поэтому обшарпанные стены подъезда, извозюканные углем и еще какой-то дрянью, Надписи «Цой жив» и «Митяй козел» иностранные буквы, которые силились изобразить какое-то слово, но автор, судя по всему, не знал, как сложить их в слова, стойкий запах помойки и давних бычков произвели и на иночерного странное и сильное впечатление. Он сто лет не бывал в таких подъездах и даже позабыл, какие они отвратительные. Он хорошо зарабатывал и уже довольно давно Окружающий его мир был совсем иным, и он так привык к нему, что в какой-то момент перестал придавать ему значение. Он жил в спокойном и тихом центре. У него была дорогая и надежная машина. В подъезде лежал ковер, и стояли фикусы в катках. Жильцы, не обремененные соседскими дрязгами на почве лопнувших труб и протекших батарей, были милые и приветливы. Без смерти Виктора Цоя в их доме, похоже, никого не волновало. Когда пришел лифт, Чернов сначала опасливо и брезгливо заглянул внутрь, ничего хорошего внутри лифта не было, и только потом зашел. Пальцем посчитал кнопки, потому что никаких опознавательных знаков на них не оказалось. Нажал нужную, во всяком случае он так решил, лифт припадочно затрясся и повез его к Саше. Во всем этом она живет. Каждое утро она входит в этот грёбаный трясущийся лифт, и смотрит на загаженные стены, и дышит запахом мочи и помойки, и достает свои газеты из ящика, покосившегося так, словно на нем кто-то специально долго висел, а вечером возвращается обратно, и это, наверное, еще хуже, потому что вечером горит тусклое электричество, или не горит вовсе, от чего делается, только страшнее. Вадим Чернов знал за собой эту черту, желание защищать сирых и слабых.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 Лифт дернулся в последний раз и затих. Оставалось надеяться, что трупное окоченение постигло его на нужном черновом этаже. Он шагнул на площадку. Здесь было почище, чем внизу, очевидно в силу удаленности от входной двери, и стал по часовой стрелке считать номера квартир. По его подсчетам выходило, что ему нужна крайняя дверь справа. Он некоторое время постоял перед черной дерматиновой дверью, Стараясь справиться с волнением, оказывается, он очень волновался. Даже не просто волновался, а весь от горла до ботинок, как будто завязался в узел от страха. А, черт побери, будь что будет. Он вытер джинсы мокрые руки и решительно позвонил. Дерматиновая дверь открылась, и за ней оказался молодой мужик в майке и тренировочных штанах, вытянутых на коленях. Вид исключительно домашний и даже некоторым образом умиротворенный. Чернов от изумления отступил на шаг назад. «Вам чего?» — спросил мужик с дружелюбным любопытством. «Вам кого надо?» «Мне...» «Сашу Волошину», — промычал Чернов почти нечленораздельно. Этого мужика в майке он в своем плане никак не учитывал. Однако же мужик был. Вполне реальный, розовый и конкретный как почему то определилась у чернова в голове а вы кто снова спросил открывший несколько утратив прежнее умиротворенное дружелюбие вам зачем я с работы объяснил чернов мне нужно с ней поговорить дома она мужик расправил плечи и смирил Чернова неспешным взглядом с головы до ног а чего начал он на работе вы никак не могли поговорить Чернову стало смешно. «Да вы мне скажите, она дома?» «Петька, что ты квартиру студишь?» Внезапно послышалось из глубины полутемного коридора, который вырисовывался у мужика за спиной. «Несет и несет по полу, как из трубы! Кто там?» В полумраке обозначилась фигура в легкомысленном ситцевом халате и почему-то в валенках. «Кто пришел-то, Петь?» «Спрашивают кого?» «Это ко мне, мамань!»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 объяснил Чернов. «Поговорить только». Петя беспорядочно молотил руками в сторону черновской физиономии, но Чернов был ученый, и до его физиономии Петя достать никак не мог. Выпустить его тоже нельзя, потому что было ясно как день, что он моментально на Чернова бросится, и завяжется идиотская подъездная потасовка. то, -то радости будет Саше Волошиной предмет романтической черновской страсти, которая, оказывается, живет с Петей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 «Господи, что здесь происходит?» «Вадим!» «Мне бы поговорить с тобой», сказал Чернов, придерживая, однако, Петю. «А меня почему-то не пускают». «Кто тебя не пускает?» «Боже мой, Петька, ты опять бузишь!» «Вера Семеновна, да заберите вы его!» «До чего дошло! Вадим, отпусти его!» Чернов выпустил Петю и посмотрел на Сашу виновато «Я поговорить приехал, Саш!» Выпущенный Петька, ясное дело, моментально кинулся в атаку. Чернов его перехватил, и атака захлебнулась. «Вера Семенна!» — крикнула Саша в отчаянии. «Да что же это такое в конце-то концов? Петька, черт тебя побери, угомонись сейчас же!» «Убивают!» — тоненько, словно примиряясь, заголосила Вера Семенна. «Люди, помогите!» «Нет, это невозможно!» — Саша топнула ногой. Чернов заметил, что она была в одних ярких шерстяных носочках, которые привели его в восторг. «Всем прекратить немедленно! Хватит!» «Это моя баба!» — прохрипел Петька, кося налитыми кровью глазами. «Ты понял, твою мать?» «Петенька!» — запричитала маманя, перестав гласить «Петенька, на что она тебе? Брось, Петенька, убьет он тебя, бандюган этот! Отступись!»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 Не хватало мне только таких родственничков. Вера Семеновна, закройте рот, или я вызову милицию. Вадим Алексеевич, уважаемый человек, большой начальник, приехал по делу, а Петька на него с кулаками бросился. Да мы три года не разберемся, а Петьку вообще посадят. Ясно вам? Это хахаль твой, а никакой не начальник, пробормотал Петька неуверенно, потирая соднящее горло. Соднило не только горло, но и самолюбие. «Да твое-то какое дело!» «Ты мне кто? Брат? Муж? Сват?» «Вадим, прости, ради бога, я не знала, что они такие бешеные. Я думала, что просто ненормальные. Вера Семеновна, забирайте вашего сына. Хорошо, если Вадим Алексеевич вас простит и никакого дела не затеет». «Он первый начал!» — пробормотал Петька неуверенно. «Я знаю, кто первый начал!» — отрезала Саша. «Вадим, проходи. Это моя комната. Ну что?» «Вызываем милицию или успокаиваемся сами, без посторонней помощи?» «Повезло тебе, мужик, сегодня», — проговорил Петька в сторону Чернова, негромко, но очень грозно. Пошел по коридору, потом приостановился. «Ты еще меня вспомнишь, твою мать? Мало не покажется!» «Петя, перестань!» — испуганно дернулась Вера Семеновна. «Разве ты не видишь, с кем мы связались?» «Господи, боже мой!» — пробормотала Саша, —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 «Слушай, давай кофе выпьем, что-то я никак в себя не приду». Они мне вместе с квартирой достались после того, как как я сюда переехала. «А этот Петя, он за тобой ухаживает?» «Вадим, ну что ты глупости какие-то спрашиваешь?» «Ему кажется, что он за мной ухаживает. Кажется, понимаешь?» «У них с маманей голубая мечта, чтобы он на мне женился, и они получили бы всю квартиру. Такой у них план». Чернов так развеселился, что готов был встать на голову, и он даже поискал глазами свободное место, где удобнее всего это сделать. Все обошлось. Саша все та же Саша, платиново-волосая, недоступная, красивая, ровной, матовой европейской красотой, и придурок в тренировочных штанах не имеет к ней никакого отношения. Он оглянулся вокруг, сел на низкий диванчик и потер лицо.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 так явно затягивать время объяснения. А в том, что он приехал объясняться, у Саши не осталось никаких сомнений. Приведение приговора в исполнение было отложено, оказывается, совсем ненадолго, до сегодняшнего дня. Он все знает, этот чужой, свой человек, который ей всегда так нравился. Нет, ничего такого, он просто нравился ей, и все.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 почему все так сложилось, почему у нее совсем не было времени, чтобы подготовить пути к отступлению, зачем она позволила себе так расслабиться, потерять бдительность, утратить спасительное чувство опасности. Чернов смотрел на ее длинную нервную спину, прямые под цветастой шалью плечи, платиновые волосы и хрупкие лопатки и ужасался, как он станет с ней говорить как разрушит это нервное напряженное самообладание заставит ее объясниться может быть оправдываться или плакать да кто он такой что на себе возомнил все готово сказала саша конечно сварить было бы лучше но мне уж очень не хочется на кухню вылезать И так видишь пришлось электрический чайник купить хотя у меня есть чудный чайничек который мне степан в прошлом году из лондона привез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 Ни книг, ни посуды, ни фотографии, ни вазочек, ни трильяжа с неизменным набором косметики, ничего. Это было странно. Очень странно. «Ты хотел о чем-то со мной поговорить?» сказала она и села, скрестив ноги, прямо на пол на коричнево-белый толстый ковер. «О чем?» Чернов был рад, что она не села рядом с ним. «Саш». Начал он и остановился. Он подозревал, что ему будет трудно говорить с ней об этом, но не знал, что это будет почти невозможно. — Саша! — Что? Если он собирается сказать ей, что она убила несчастного Муркина, пусть произнесет это сам. Она не станет ему помогать. — Саш, мы знаем, что этот тип тебя шантажировал, — выпалил Чернов единым духом. Спине стало жарко и пересохло во рту. — Степан слышал, как ты говорила по телефону. «Ты надеялась, что все кончилось, а оказалось, все продолжается». «Значит, все-таки Степан подходил», — произнесла она так, как будто говорила не она, а кто-то другой. «Мне тогда послышались в коридоре какие-то шаги, но я думала, что это просто кто-то мимо прошел». «Сашка!» — попросил Чернов шепотом и отодвинул в сторону маленький столик с кофе, который разделял их. «Сашка, что произошло?»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 Ну вот, Степан, кое-как пристроившийся на подоконнике, больше сидеть было негде, с тоской посмотрел вниз, на волю. Чистое стекло дробило и умножало апрельское солнце. В доме напротив мыли окна, и, открываясь, они взблескивали нестерпимо. На хоккейной коробке, неизменной принадлежности всех московских дворов, появившейся в 70-е, мальчишки гоняли мяч, и ржавая сетка сотрясалась от ударов с дребезжащим и очень весенним звуком. У Ивана на сегодня был намечен бассейн. Может, поехать прямо сейчас в этот оздоровительный центр? Опыт неожиданных, как снег, на голову приездов у него теперь есть. Приперся же он тогда в парк Горького. Как она выглядит на роликах и в плотных черных штанах, обтянувших совершенные ноги, он знает.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 неожиданно сказала Саша, и мужики уставились на нее в недоумении. «Это было в прошлой жизни, поэтому я никогда и никому об этом не рассказывала. Я вышла замуж, когда мне было 20 лет. Мы с институтом ездили на практику в Одессу, а там снимали какое-то кино, и мы с ним познакомились». «Он был актер?» — спросил Степан осторожно. «Он был каскадер», — она улыбнулась. «На самом деле это еще хуже, Степа». «Что значит хуже?» Степан встретился взглядом с Беловым, и ему стало ясно, что Белов тоже ничего не понимает. «Причем здесь муж-каскадер из Одессы?» «Да то и значит. Про актеров я не знаю. Я никогда не выходила замуж за актера. Но каскадер — это ужасно. Его никогда не бывало дома. А приезжая, он на второй же день начинал томиться». Со мной ему было тяжко, мои родители его раздражали, особенно папа — скучный государственный чиновник. У мужа вечно были какие-то необыкновенные компании и сногсшибательные девицы. Они все тусовались то на Мосфильме, то в ресторанах, то в сандунах, то еще где-то, а я все сидела и ждала его, как дура. Господи, какой ненужной, жалкой, неуклюжей и бледной дылдой она чувствовала себя тогда как вылезала из кожи вон, чтобы казаться кем-то другим, чтобы Сережа, наконец, заметил ее. Он замечал, только когда она опять делала что-то не то. Саша по очереди посмотрела на всех троих мужчин, которые значили в ее жизни так много и которые так разительно отличались от ее мужа. Мы прожили вместе три года, когда на каких-то съемках он сломал спину. Я помню весь тот ужас. Так помню, что иногда мне не верится, что все закончилось, понимаете? Больницы, больницы, врачи, операции, три подряд. Ежедневное дежурство, полдня я, полдня мама, институт травматологии, институт ортопедии. И везде одно и то же. Полная неподвижность. Она встала, подошла к двери и зачем-то подергала за ручку. Понимаете, он ни в чем не виноват. Не за что было наказывать его так жестоко. Он был трудный человек и, наверное, совсем не любил меня, но все равно никого нельзя так наказывать. Он не смог с этим справиться. Он даже не старался справиться, потому что понял, его жизнь, такая как была, кончилась навсегда. Он стал никому не нужен. Ни девицам, ни мосфильму, ни коллегам, никому. Только мы с мамой и остались. И он нас возненавидел. Голос ее подвел. Голос уперся куда-то вверх и никак не желал оттуда возвращаться. — Саш, — позвал Чернов осторожно. — Нет, Вадим, подожди. Он пролежал два года и с каждым днем ненавидел нас все сильнее. Папа нанял сиделку, и он ненавидел не так сильно, как нас. Вы знаете, она посмотрела куда-то мимо Степана мрачно горящими глазами средневековой ведьмы. Мне стало казаться, что под конец он просто сошел с ума. Он говорил чудовищные гадости. Причем не только мне, но и маме. Он постоянно нас в чем-то подозревал, он отказывался принимать таблетки, он не давал мне спать по ночам, он стал поминутно говорить о самоубийстве. Он в деталях описывал, как именно он покончит с собой. Он рассказывал сиделке, что я только и мечтаю, чтобы он умер. И мы стали очень осторожны с лекарствами, особенно, конечно, со снотворным, но он все не унимался. Он ухитрялся как-то прятать таблетки, которые мы ему давали. Он копил их и однажды все-таки принял все сразу. Для самоубийства этой дозы было мало, но скорую пришлось вызывать, ему долго промывали желудок, а он все твердил, что в один прекрасный день мы его отравим. Скрюченными пальцами, тогда от постоянных стирок и возни в воде у нее, действительно, что-то произошло с руками. Иногда они совсем не слушались и становились как чужие, холодные негнущиеся пальцы бабы-яги. Она взяла чашку с остывшим кофе, расплескала его на цветастую шаль и осторожно вернула на стол. Белов зажег ей сигарету. «Господи, как я мечтала, чтобы он умер! Я молилась, чтобы он умер! Я знала, что он вовсе не собирается самоубиваться, и больше всего на свете мне хотелось, чтобы он это сделал!» Я знала, что он никогда не примет реально опасную дозу чего бы то ни было, но я как будто тоже сошла с ума. Мне казалось, что он никогда от нас не отвяжется, что тот человек, который был моим мужем, все-таки погиб на съемках, а это вовсе не он, это сатана, который пришел, чтобы всех нас угробить. Пепел с сигареты падал ей на колени, но она ничего не замечала. Потом заболела мама. Она заболела от горя, а вовсе не от той болезни, которую у нее нашли. Я осталась одна. Папа помогать мне не мог. Он очень любил маму и ненавидел моего мужа. Я все прятала таблетки, а муж все шушукался о чем-то с сиделкой. И я поняла, что у меня есть только один выход. Я должна его убить. Она бросила сигарету в чашку с кофе и обвела всех глазами. Степан перестал дышать. И я... Его убило. Внизу, на воле, мальчишки лупили мечом в сетку и надсадно кашлял мопед. Выл стартер, силясь разогнать застоявшийся старенький двигатель, но кашель замолкал на самой высокой ноте и снова начинал выть стартер. Мы давали ему снотворное маленькими дозами. Нам так велели врачи после той попытки самоубийства. фенозипам Таблетка 0,05 грамма. Я купила такой же феназепам, только таблетки были по одной десятой грамма. Они почти не отличались друг от друга. Крохотные белые таблеточки. То есть, наверное, квалифицированный аптекарь заметил бы подмену, но мой муж не был квалифицированным аптекарем и ничего не заметил. Я оставила феназепам в кармане халата, а халат повесила на стул, который стоял рядом с его постелью. Как будто я просто его там забыла. Но я не забыла. Я знала, что он найдет снотворное и непременно выпьет, только он даже не подозревал, что там была действительно смертельная доза. Мопед за окнами кашлял, казалось, из последних сил. Я легла спать. Я знала, что произойдет, но легла и уснула. Наверное, первый раз я уснула по-настоящему за те два года. Проспала всю ночь и половину следующего дня. Я не видела никаких снов, меня ничто не мучило. И когда я проснулась, конечно же, было уже поздно. Его не спасли. Я ничего не чувствовала, кроме облегчения. Я все время думала о том, что сейчас поеду к родителям, и мы станем, как прежде, еще когда мы жили втроем, пить кофе с берлинским печеньем. Его мама очень любила. И нам больше не будет угрожать весь этот кошмар. Но сначала мне нужно было замести следы, и я снова поменяла упаковки. Пустую упаковку от таблеток по 0,05 грамма я приготовила загодя, будто именно ее он нашел у меня в кармане, а остальное припрятал заранее, как в тот раз. Степану очень хотелось, чтобы куда-нибудь исчез кашель старого мопеда. Он не мог его слышать. Словно во всем виноват именно этот надсадный, старческий, неотвязный звук. Приехала скорая, констатировала смерть. Они сразу же поверили, что это самоубийство, ни у кого даже вопросов не возникло, тем более он уже один раз пытался. В халате, который я якобы забыла на стуле, смертельной дозы не было. Мне даже сочувствовали. От такой жизни не только халат на стуле, собственное имя забудешь. Тем более все районные врачи знали нас как родных. Ну вот и все. Я похоронила мужа, рассчитала сиделку и стала ухаживать за мамой. Она прожила еще десять месяцев и умерла. А потом папа. И я осталась одна. Совсем навсегда. Дай мне еще сигарету, Эдик. В кармане у Степана зазвонил мобильный телефон. Саша сильно вздрогнула и уронила зажженную сигарету. «Ничего», — сказал Степан и откашлялся. «Ничего, не пугайся». И выключил телефон. Я продала квартиру в которой мы жили с мужем. В родительской я жить до сих пор не могу. И я стала жить здесь. Это коммуналка, которую моя тетка лет двадцать назад мне завещала. Я все к тому, что найти меня было трудно. — А кто тебя искал? — подал голос Чернов. Он поднял с ковра ее сигарету и теперь курил, сильно затягиваясь. Она сбоку посмотрела на него и ничего не ответила. когда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 И имеет отношение к его сегодняшней жизни, к Муркину, например. Муркин! Он все знал. Он рассказал мне по минутам, как именно я убила своего мужа. Он обещал рассказать все тебе, стёб и милиции, и всем. Он требовал денег, и я согласилась ему заплатить. «Подожди», — перебил ее Чернов. Было видно, что ему тоже трудно выплатить из Сашиного рассказа к бережку дня сегодняшнего. «Муркин знал, что ты убил из своего мужа? Откуда?» «У него был такой бизнес, Вадик», — сказала Саша устало. «Он собирал информацию и использовал ее в своих целях. В данном случае это было нетрудно, потому что он работал на пару со своей женой».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 а все деньги мужа ушли на врачей и лекарства. Почему ты думаешь, что Муркин работал вместе со своей женой? Потому что именно она звонила мне после того, как Муркина... Муркин умер, и я с ней разговаривала, когда Степан подслушал. — Ты ей заплатила? — спросил Степан резко. — Да. Только я с ней не встречалась, я просто перевела деньги, вот и все. — Она еще объявится, Паша, — вмешался Чернов.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 Я была уверена, что меня там обязательно кто-нибудь увидит, и решила пролезть в дырку. Там у нас с закрытым складом очень удобная дыра. Я дошла до котлована и услышала удар. А потом, как он упал. Нет, ребята, ни шагов, ни разговоров, больше ничего. Я даже к котловану не сразу подошла. Так мне было страшно. Совсем ничего, уточнил Степан. Ты услышала удар? а потом звук падения и больше совсем ничего? «Я видела машину», — сказала Саша, и Степан от неожиданности чуть не свалился с подоконника. Чернов весь напрягся, а Белов вдруг поднялся и взял ее за руку. «Я видела машину, которая уезжала в сторону шоссе». «Ты ее разглядела? Ну, хоть что-нибудь! Светлое, темное, марка, номера... Хотя какие ночью номера?» «Наша или иномарка?» Саша пристально, не отрываясь, смотрела на Степана. «Это была твоя машина, Степа. Я отлично ее разглядела». «Как... моя?» — спросил он растерянно. «Почему моя?» «Ночью 17 апреля в Котловане, в Сафонове. Ты видела мою машину?» «Да, Степ», — твердо сказала Саша.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 Он никак не мог придумать, но так старался, что от усилий у него заболела голова. Ну, началось. Теперь молоток пойдет стучать до самой ночи, пока раздолбанный в кровь висок не коснется прохладной подушки, и боль не перетечет медленно из головы прямо в подушечью мякоть. А во всем виноват этот звук за окнами. И еще Саша с ее признаниями. «Апрель! Сын, которому нет до отца никакого дела!» усталость вчерашнее похмелье он даже застонал тихонько так стало больно я не знаю что это может значить сказал он хриплый прикрыл глаза я только одно знаю точно той ночью я на стройку не приезжал над всем остальным нужно как следует думать сейчас у меня ничего не получается да что тут думать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 Я не стану говорить, что был несказанно рад услышать твои признания, но это не имеет никакого отношения к нашей жизни. Нам бы сегодняшнее дерьмо разгрести». «И с шантажом мы разберемся», — поддержал его Чернов. «Поставим определитель, выясним, откуда будут звонить, и отследим. Так что ты не переживай особенно, Сашка». Однако все изменилось, и она ясно это видела. В отличие от мужчин, которые с тупым мужским упрямством пытались убедить себя, что все как всегда. Прежних отношений, легких, чистых, почти студенческих, больше не будет. Возможно, новые, которым еще только предстоит оформиться, окажутся не хуже, но тех старых, в которых были запах вереска, натертого паркета и морского тумана, и старомодная рыцарская учтивость, и осторожные прикосновения грубой перчатки к тонкой коже, не будет никогда.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 капитану Никоненко, и рассказать, что преступная жена вновь вернулась на протаренную дорожку, а они даже на минуту не усомнились в правдивости ее рассказа. Они сразу поверили, что Муркина она не убивала, и точка. Ей ли в ее положении горевать о каких-то там утраченных высоких чувствах? Да еще это машина. Фактически она обвинила Степана в том, что он имел непосредственное отношение к убийству Муркина,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 и посмотрел на длинные пальцы, стиснувшие его запястье. Он ничего к ней не испытывал, кроме почти что отцовской жалости и сочувствия. Надо же так вляпаться. Да еще муж этот грёбаный и шантаж тут, и осведомленная сиделка, и упаковка от снотворного в мусорном ведре. Куда бедной старухе Агате Кристи до офис-менеджера компании «Строительные технологии» не доросла? Почему-то эта самая старуха его развеселила. — Ладно, мужики, будем думать. Больше нам ничего не остается. На работу все-таки советую всем время от времени ходить. Никто не знает, что там у нас творится. Никто не знал, но все выразили готовность немедленно поехать и выяснить лично. В Сашином обществе оставаться никому не хотелось, даже Чернову. Все же на лестницу Степан с Беловым вышли раньше Вадима, который все порывался что-то такое сказать, совсем поникший Саше. «А дело-то темное, Степа», — произнес Белов, внимательно изучая побитый пластик лифтовых дверей. Степан искоса на него глянул. «Может, Муркина она в котлован и не толкала, но с мужем обошлась вполне в духе Марии Медичи». Степан молчал, и Белов продолжил осторожно. «Нужно все это как-то проверить, Степа»